Бонусная глава 2. События, происходящие после событий второй главы, третьего тома. «Продолжишь это делать? Сделки конец, Давид!» Голос вибрировал от напряжения. Она сидела на полу, напуганная и заплаканная, и с каждой пройденной секундой я терял силы и больше не мог контролировать себя. Астахов дал заднюю. Выскочив из кабинета и оставив нас наедине. И я не мог смотреть на нее. В то время, как изнутри ломала так, что дышать не мог. Казалось, один шаг, и она в моих руках. Забрать ее, унести отсюда, уничтожив все на своем пути. Ее всхлипы и слезы резали нутро. Но я знал, если заговорю, скажу хотя бы слово. Потеряю контроль, а она сына. Рванул из комнаты в поисках ублюдка, в то время как внутри пульсировала от неконтролируемой ярости. Я ждала его чуть больше получаса. Сидя на его кровати, рисуя в голове образы того, как буду расправляться с этой падалью. Астахов зашел в комнату, не сразу заметив меня. Он был со Смирновой. Они целовались. Я передернул затвор пистолета и наставил на него. Услышав этот звук, он отстранился от своей шлюхи и поднял на меня взгляд. «Я аннулирую сделку». Я поднялся с кровати и подошел ближе. Дуло пистолета уперлось ему в лоб. На его губах расплылась улыбка. «Давай!» и Мелкий сдохнет через шесть часов. Если мои люди не получат от меня звонок, у них четкая инструкция, как поступить с ним. Резко сжал ублюдка за горло, сдавливая его. Перед глазами все плыло. Она никогда не узнает. Стоило произнести, и сам испугался собственных слов. Астахов ухмыльнулся. Думаешь, не узнает? Думаешь, я и это не предусмотрел? гест ты идиот, если считаешь, что моя смерть остановит тот механизм, который мы запустили. Тебе не уйти от этого дела, а ей не уйти от меня. Вы сдохнете оба. Вас устранят, потому что я важен для них. «Думаешь, стали бы меня вытаскивать и помогать во всем, если бы я не был им удобен?» «Ты попрешь против государства, а? Я выпустил его. Воздух из легких выходил со свистом. «Еще раз тронешь ее хотя бы пальцем, и я убью тебя. Ты знаешь, мне похуй на все, и я не боюсь смерти». Он поправил одежду выглядя совершенно спокойным и уверенным в своем благополучии. «Ты не боишься своей смерти, но думай о том, что так ты убьешь еще двоих. Сможешь ли ты простить себе это?» Ты нарушил правила уговора. «Ты не имеешь права трогать ее, делать ей больно. Если еще раз сделаешь это, «А ты не нарушил договор? Я застал вас в комнате. Разве ты не помнишь мои главные условия?» «Помню». И соблюдал их. Если бы не соблюдал, ты был бы уже трупом. Он подходит ближе. Удар солнечное. Я даже не думаю закрываться. Я приму любое наказание, только пусть не трогает ее. Осознание того, что я мог совершить, поддавшись ярости, накрывает слишком поздно. Еще раз заговоришь с ней у меня за спиной. И еще раз дашь ей возможность думать, что ты тут из-за нее. И я убью ее и Даню. Я молчал. Тогда Давид отошел к своему столу и обратился к наблюдавшей за этой сценой Смирновой. Внутри меня все кипело. Но сейчас мне нужно было отступить. Еще не время. Еще слишком рано. Я вышел за дверь, понимая, что нужно куда-то себя деть. От понимания того, какую ошибку я сейчас мог совершить, меня затрясло. Если бы я грохнул его, Даня бы умер. Сдавил пальцами глазницы пережидая новый приступ ярости. Как увидел ее, еще перед ним на коленях, какими глазами она смотрела на меня, сорвался и чуть все не испортил.